Глава 4. Не завидуй то, что умерло. Вечер опустился на академию так быстро, что Айлин, возвращаясь из библиотеки, с изумлением посмотрела в окно галереи. Синие зимние сумерки на глазах сгущались. Ещё немного и будет совсем темно. Дома она очень любила в такое время сидеть у окна и наблюдать, как всё вокруг погружается в мягкий ласковый полумрак, как вещи теряют очертания, становятся таинственными, как в сказке. То и гляди, старые часы нахмурятся строгим старческим лицом, а с картины, висящей на стене, улыбнутся юная леди и её рыцарь. В академии всё казалось ещё волшебнее, чем дома, ведь здесь, наверное, каждый камень пропитан чарами. Но сидеть у окна и любоваться сумерками не выйдет. В комнате вечерами собираются подружки и аланды, и так трещат, что даже канарейка смолкает от зависти. Сегодня же разговоров и вовсе будет не переслушать, ведь завтра адепты разъезжаются по домам на две долгих праздничных недели. Будут балы, гулянья, катания на санях за городом, и все заранее приглашают друг друга в гости и хвастаются, какие приглашения уже получены. А она Айлин решительно отогнала страшную мысль, что её просто оставят в академии. Даже думать она об этом не станет. А вместо всяких глупых мыслей, лезущих в голову, пойдёт в лазарет к Саймону. Вот. В конце концов, это же она его туда отправила. Значит, надо извиниться и обязательно принести с собой что-то вкусное. Подошли бы сладости, присланные тётушкой Элоизой, но Айлин уже вскрыла все коробки, просто чтобы попробовать понемножку всего. И теперь нести в подарок лакомства в помятых и надорванных коробочках было совершенно невозможно. Решение пришло само собой. Стоило ей войти в комнату и увидеть жадный взгляд, который одна из подружек и Аланды бросила на коробку конфет, так и оставшуюся с утра лежать на тумбочке. Коробка так соблазнительно блестела раскрашенной жестяной крышкой, что девица не выдержала. "Айлин, дорогая, не хочешь ли выпить с нами шампанэ?" пропела она при молчаливом одобрении и Аланды, и их третьей подружки. "Простите, не могу", голосом воспитанной девочки отозвалась Айлин. Похлопала ресницами, как кузина Эрен, и ухватила вожделенную коробку. Благодарю за приглашение, но я обещала кое-кому зайти в гости. Приятного вечера, Сударини. И вышла из комнаты, провожаемая взглядами, от которых даже между лопатками зачесалась. Угощать их подарком Саймона и Дары, ещё чего не хватало. И вообще, пусть думают, что у неё здесь тоже полно друзей. Не такое уж это и враньё, правда? Всю дорогу до лазарета она промчалась как на крыльях. Академия была непривычно тиха. Многие адепты покинули её прямо после занятий, ибо шмачки Айлин звонко стучали по деревянным паланц велительского крыла, как обычно, натёртым до блеска. Сумрак в коридоре разгоняли уютным жёлтым сиянием магические светильники, и было так легко представить себя кем-то другим. Например, прекрасной Дженнет, сбегающей из родного дома чтобы спасти своего возлюбленного, рыцаря, похищенного в детстве альвами. Именно эта картина висела в её спальне, и Айлин часто глядела на неё, засыпая. А теперь она сама скоро станет грозной некроманткой и боевиком тоже, и никакие альвы никогда не осмелятся отнять у неё ой. Прошу прощения, юная леди, сказал знакомый бархатный голос, и Айлин чуть не взвыла от стыда отскочив от человека, с которым почти столкнулась. Ну что это такое? Она же не нарочно. Так почему это снова он? Простите, магистр, присела она в реверансе, мечтая хоть на пару мгновений стать иллюзорницей и исчезнуть отсюда. О, ничего страшного, отозвался магистр Эрверстан, весело глядя на неё. Пришли снова навести деда. И вот тут ей стало стыдно по-настоящему. Покраснев так, что загорелись и уши, и щеки, Айлин молча кивнула. Она совсем забыла. А ведь обещала. И конфеты. Конечно, их стоило отнести больному дедушке. А Саймон и так не обиделся бы, наверное. «Мне очень жаль, юная леди, но магистр Морхольд уехал домой», сказал сверху ласковый мягкий голос. «Здесь для него слишком беспокойно». Уверен, он был бы рад узнать, что вы заходили. Я как раз собирал некоторые вещи магистра. Если хотите, завтра передам ему ваше пожелание. Уехал? Ох, неприлично думать о таком, но Айлин мгновенно полегчала. Конечно, дедушке нужно отдыхать, когда болеешь не до гостей, и если магистр Эрверстан так великодушно предлагает. Да, милорд магистр, пролепетала Айлин. Очень вам благодарна. Простите, вдруг вспомнила она, что совсем не знает, куда идти. А вы не могли бы подсказать, где комната Адепта Эддерли? В самом конце коридора, последняя справа. Очень серьёзно отозвался магистр Эрверстан. Благодарю, ми лорд. Она подняла взгляд, сделала торопливый реверанс и выпрямившись, решительно протянула коробку, из которой, к счастью, не успела ещё съесть ни одной конфетки. «Вы не могли бы оказать любезность и передать это дедушке с наилучшими пожеланиями здоровья и благополучия», старательно выговорила она, как учила матушка. «О-о-о!» Магистр на пару мгновений замолчал, а потом еще ласковее сказал. «Милое дитя, ваши пожелания я, разумеется, передам, и магистр Морхольд будет очень рад их получить. Но у него строгая диета, так что съешьте эти конфеты сами». Уверяю вас, так они принесут гораздо больше пользы. С вашего позволения. Он снова поклонился ей, как взрослой леди, и исчез в тенях коридора, а у Айлин словно гора с плеч свалилась. Конечно, она навестит дедушку как-нибудь потом, когда его не будут утомлять гости, а она сможет покинуть академию. Промчавшись до конца коридора, она уже приготовилась постучать в заветную дверь. Но та сама распахнулась, и Айлин окатила ярким после темноты светом и шумом множества голосов, среди которых она расслышала ликующий возглас Саймона. "Ну вот, я же говорил, что она придёт. Сюда, Ревенгар. Эй, кто-нибудь, найдите стол для леди". Ошеломлённая Айлин сделала шаг через порог и оказалась в небольшой комнате, полной народа. Особый курс лорда Бастельера в полном составе расселся на подоконники, на паре стульев, на стоящей посреди комнаты кровати, в которой возлежал чрезвычайно довольный чем-то Саймон Эддерли, и даже на полу. Дверь позади закрылась сама собой, а со стула возле кровати встал Дара Аранвен и, жестом пригласив Айлин садиться, неодобрительно сказал. «Миледи, прошу прощения за манера моего друга. Саймон, прекрати кричать, тебе вредно». Если тебе дали обезболивающее, это не значит, что ты уже здоров. Зануда, буркнул Саймон и возвёл глаза к потолку, а потом с восторгом уставился на коробку в её руках. О, сладкая. Очень, кстати. Ну, Аилин, садись же. Аилин прошла пару шагов, чувствуя на себе множество взглядов, и села на предложенный стул, тщательно расправив мантию на коленях. Леди всегда ведёт себя достойно. Вспыхнули в памяти много раз слышанные слова матушки. В любом обществе о леди судят по её поведению, и если оно безупречно, репутация леди будет вне подозрений. Ой, только матушка никогда не говорила, как себя вести, если на тебя смотрят дюжина молодых людей, и с тобой нет ни подруги, ни родственницы, ни даже служанки. Ой-ой-ой, если только матушка узнает, «Если узнает хоть кто-нибудь...» «Господа!» — раздался очень спокойный и вежливый голос над головой сидящей Айлин. И она вдруг увидела, что все взгляды устремлены вовсе не на нее, а настоящего за ее стулом Дарру. «Да за кого вы нас принимаете, Аранвен?» — почему-то очень обиженно отозвался сидящий на подоконнике Оуэн Галахер. И остальные закивали. Кто-то оставил чашку, которую держал в руках, Кто-то поменял позу на более сдержанную или застегнул ворот мантии. И Айлин вдруг увидела, что вокруг неё дюжина чрезвычайно учтивых молодых дворян. Прошу прощения, господа, также церемонно отозвался Дара и попросил тоном, не подразумевающим даже тени возражения. Драмонт, будьте любезны. Сходите на кухню за шампанским для леди Айлин и Саймона. Черноволосый мальчик, чуть постарше Айлин, С бледным но как напатом, как перепелиное яичко, лицом вскочил и отвесив короткий поклон, выбежал за дверь. Шамьет Алина бледелась, заметила чашки в руках собравшихся, но никакого Кувшина. Зато на подлокотнике единственного кресла, занятого сразу Хавардом и Севендишем, стояла бутылка, которую Хавард почему-то, покраснев, спустил на пол. А мне-то зачем? обиженно спросил Саймон. Я же не леди, чтобы пить шампанй вместо карбейна. Ой, Элин едва не рассмеялась, сообразив, в чём дело. Устав академии, и в чашках получается, понятно, почему юноши потопили глаза. Но она же никому ничего не скажет. Эддлерли, утомлённо вздохнул Дара, обходя её и грациозно опускаясь на самый край постели друга. Сколько раз вам повторять? Лечебные зелья не сочетаются с кравеином, особенно те, что дают вам. Мэтр Бреннан любезно и предусмотрительно велел мне за этим проследить. Но это всё равно не основание нарушать правила лазарета. Так что потише, господа, потише. Бутылка, снова явившаяся на свет, пошла по кругу. В каждую чашку наливали всего по несколько глотков. Как могла видеть Айлин, а из коробки, которую она вежливо открыла, брали по одной конфетке. Кто-то прикрутил светильник на стене, и в комнате стало приятно сумеречно. Она вдруг поймала внимательный взгляд Дары и робко улыбнулась. Так странно. Сидеть в компании, пусть и дворян, но почти незнакомцев, при этом чувствовать себя удивительно защищённой и спокойной. Словно рядом с ней брат или самый-самый лучший друг. Саймон тоже глянул на неё открыто и весело, подмигнул, сказав. Ну и ладно, Ривенгар. Шамьет так шамьет. Лишь бы этот зануда был спокоен. И взял конфету в серебристой обёртке, которую она ему протянула. Прижал к сердцу, закатил глаза, изображая рыцаря, получившего что-то от дамы сердца, и первым же рассмеялся. Потом хихикнула Айлин, и даже краешки губ Дары тронула сдержанная улыбка. Через пару минут вернулся Драмонд и протянул Айлин полную чашку Ещё домячивась о шамьета с таким видом, словно только что отбил его у дракона, не меньше. Вторая чашка отправилась к Саймону, и он поднял её вверх, провозгласив: "За прекрасную леди Айлин, благодаря которой мы все здесь собрались". Ох, Айлин снова потупилась. Но тут Саймон бросил в неё конфету и возмутился: "Эй, ты же не кромантка, да ещё и боевик, должна отбивать на лету". — И ты тоже, кстати, Морстон. — Извините, Эддерли, — чуть криво улыбнулся Морстон, устроившийся на подушке у стены. — Право, мне очень жаль. Выглядел он каким-то растерянным и несчастным. — Наверное, стыдится, что не удержал щиты, и Саймону досталось, — решила Айлин. — Но он ведь виноват гораздо меньше меня. — Да бросьте вы, Морстон, — великодушно сказал Саймон. Мы с Дарой вас потренируем, как только кончатся вакации. Вы еще любого боевика заткнете за пояс. Верно, Ранвен? Мало кто может удержать два молота разом, — сдержанно уронил Дара, слегка кивнув. Впрочем, как и кинуть. «Что?» — раздался вдруг из-за двери непривычно раздраженный голос мэтра Бреннена. И все в комнате, включая Айлин, замерли. «Милочка!» Я 40 лет имею дело с детскими пакостями. Мало мне переломов, отравлений и притащенных из города заразы. Так ещё непременно находится бестолочи, которым скучно без переворотных зелий или порч. Это порча, причём не наведённая, а возвращённая. Хотите обвинить кого-то? Сначала подумайте, чем это обернётся лично для вас. Да любой преподаватель по почерку мгновенно определит и того, кто эту гадость сделал, и того, кто снимал. Помолчите, я сказал. Первокурсница делает порчу. И чем? Примитивным красным ветром, как деревенская ведьма. Стыдитесь, адептка Марьеза, рявкнул он уже в нешуточном гневе. Я должен сказать об этом вашему куратору. Считаете, что неделю отработок на праздниках вы себе обеспечили? Послышался громкий всхлип и сбивчивое оправдание, удаляющееся, как и раскатистый голос мэтра Брэннона. «Ой!» – прошептала Айлин почти одними губами, услышав родовое имя Иды. «Так это…» «С твоего курса, да?» – тут же сообразил Саймон. «Та черненькая Этлика!» Айлин молча кивнула. Ей почему-то было стыдно и гадко, словно в мерзости уличили ее, а не Иду. Ну зэтиэм. Неужели только потому, что Айлин леди, а не простолюдинка, или из-за того урока фехтования, Ноида же победила. Она всегда побеждает Айлин в поединке. Или потому, что Айлин хвалит все преподаватели, кроме учителя чистописания и каллиграфии. Как обидно. Но теперь она, бог готову дюжину раз подумает, прежде чем делать тебе гадости, бодро сказал Саймон. Господа а не принять ли нам одно полезное и приятное правило. Мы все с разных курсов, но выбраны в ученики лучшим некромантом ордена. Это чего-то достоит. Пообещаем друг другу, что если кого-то из нас оскорбят, остальные обязаны вступиться. И не только как за брата по гильдии или сестру, указал он взглядом на Айлин, но и как за кровного родственника, если понадобится. Кто не согласен, пусть скажет об этом сейчас. Обещаю, что никакой обиды на него не затаю. «Кто же от такого откажется, Эддерли?» — хмыкнул Тимоти Севендиш, долговязый блондин с пятого курса. «Это честь для нас». Остальные одобрительно закивали, и даже Морстен, чуть помедлив, тоже кивнул. Ему, единственному простолюдину среди дворян, явно было не по себе, и Айлин сочувственно ему улыбнулась. Но юноша почему-то отвел взгляд клятвы верности задумчиво уточнил Дарр и пожал плечами, вставая с постели Саймона. Что ж, почему бы и нет? Ничего, что противно чести, разумеется. В остальном, клянусь быть верным другом каждому, кто верен нашему союзу. Клянусь, вскочил Драмонт и поднял чашку с Корвейном, словно оружие на присяге. Клянусь! Клянусь! Оба Оэна Галахер и Кедеган последовали его примеру, спрыгнув с подоконника. Клянусь, клянусь, клянусь. Юноши один за одним вставали, и даже Саймон потянулся с постели, но снова упал в подушки, виновато улыбнувшись. Адара, предостерегающе положил ему на плечо руку. Клянусь, тихо и будто нехотя сказал Морстен, и Айлин, поняв, что осталась последней, вскрикнула срывающимся голосом Клянусь. Никто не рассмеялся. Все приняли её клятву как должное, и она, по примеру прочих, поднесла к губам остывший шамьет, показавшийся горьким, как лекарство. Ну вот, Рингар, теперь у тебя почти дюжина названных братьев, улыбнулся ей Сайман. Дара. Аранвен молча ей мо кивнул и повернулся к Айлен. Простите, мне пора, поспешно сказала она, вдруг смутившись. Я пойду. Позвольте проводить вас, милая Айлин, негромко, как всегда, сказал Аранвен, и Айлин, смутившись, кивнула. Все её попытки вести себя согласно этикету в академии постоянно проваливались. Но идти тёмными коридорами в одиночку это гораздо неприличнее, чем принять любезное приглашение адепта Аранвена. То есть просто Дары. В жилое крыло они шли молча. Айлин видела, как Дара умягчает свой широкий шаг, чтобы она не торопилась и чувствовала себя совсем маленькой. Но возле самой комнаты он остановился, выслушал её торопливую благодарность и поклонился правильным взрослым поклоном. И Айлин чуть не опозорилась, но вовремя вспомнила, что означает именно таким образом отведённая за спину левая рука кавалера и чуть выдвинутое колено. Поспешно подала руку, и Дара, приняв её ладошку, легко коснулся губами запястья, а потом, выпрямившись, безупречно вежливо пожелал доброй ночи и исчез в темноте коридора. Айлин перевела дух и растерянно подумала, что, наверное, есть правила этикета и на такой случай, но она их точно не знает. Одежда на братьев это очень странно. Но она совершенно об этом не жалеет, что бы там ни думала матушка. Когда камердинер преградил ему дорогу у самой двери королевского кабинета, Гергертау удивился, что даже не разгневался. В любое время дня и ночи, без доклада и просьбы о позволении, звучал приказ, отданный о нём Малкольмом 20 лет назад и до сих пор соблюдавшийся неукоснительно. Собственно, если бы не этот приказ, то однажды он отбросил не своевременную мысль и поднял брови, глядя на камердинера. Кстати, как его, этот слуга тоже у Малкольма лет 20 не менялся и Грегор вспомнил имя без особого труда. «Джастин». «Прошу прощения, милорд Бастельера», склонился Седовлас и Камердинер в почтительнейшем поклоне. «К его величеству нельзя. Никому. Умоляю, ваша светлость». «Какого баргота!» Очень ровно и вполне мирно поинтересовался Грегор. «Погодите, Джастин. Он там с ее величеством? С кем-то другим?» Камердинер вскинул голову и в ужасе замотал ею, отрицая саму возможность подобного. Нет, нет, ваша светлость, ни в коем случае. Его величество он несколько нездоров. Настолько нездоров, что не может меня принять? Ещё спокойнее поинтересовался Грегор. Я не вижу здесь целителей, или бы сейчас услышу истинную причину, почему мне нельзя увидеть короля? либо вам лучше убраться с дороги, Джастин. Я ценю вашу преданность Малкольму. Только поэтому». Камердинер отчётливо побледнел, и Грегор не без раздражения подумал, что раньше слуги его не боялись. Вот их хозяева-дворяне случалось, а срывать гнев на низшем сословии он всегда считал недостойным аристократа. «Успокойтесь», — сказал он утомлённо, — «и...» «Какого демона?» Послышался голос из кабинета, и Грегор посмотрел на чуть приоткрытую дверь с изумлением. Джастин, гони всех: королеву, наследника, канцлера, архимага, да хоть самого Баргота, если заглянет на огонёк. Слышите? усмехнулся Грегор, поправляя манжеты и в упор глядя на камердинера. Меня в этом списке нет, так что полагаю, его величество не будет против. И взглядом отодвинув обречённо посторонившегося слугу, вошёл в кабинет, а потом плотно закрыл дверь за собой. Доброго вечера. А-а-а, поднял низко опущенную голову Малкольм, и Грегор увидел то, что уже понял по голосу короля. И правда, кто же ещё? Вы бы предпочли Баргута, ваше величество, не удержался Грегор, рассматривая его. Малкольм был пьян, чудовищно пьян, учитывая его обычную стойкость к вину. Голубой бархатный камзол, в котором он был на балу, небрежно валялся у ножки стола, уставленного 1 2 3 тремя кувшинами орлезийского. Закуски на столе почти не наблюдалось, так, пора обглоданных рёбрышек. Зато лежали какие-то бумаги, уже залитые вином до полной неузнаваемости. Это на Малкольма тоже было совсем не похоже. Швырнул чернильницей или бутылкой в кого-то запросто. Но документы он держал в порядке даже без секретарей. "Сядь", велел Малкольм, глядя на него мутным, ничего не выражающим взором. "И налей себе, раз пришёл". "Ваше величество приглашает?" уточнил Грегор, ещё не зная, как себя вести. Может и вправду стоило оставить Малкольма наедине с очередным кувшином. Каждому иногда нужно сбросить оковы этикета. Но какого баргота здесь творится? С чего? Боюсь, вы так резко пришпорили лошадей, что мне вас не догнать. Сядь, повторил король, помолчал и добавил: Не строй из себя шута. Не сейчас. Как скажешь, кивнул Грегор. Смахнул со свободного кресла какую-то бумагу, презрительно покосился на стол и взмахнул рукой. Лёгкий удар сел из грёб размокшие листы и прочий мусор к дальнему краю, а лужа вина бесследно высохла. Малкольм только хмыкнул, поболтал на весу очередным кувшином, убедившись в наличии содержимого, и щедро плеснул в единственный кубок, подвинув его Грегору. Грегор, мгновение подумав, кубок взял. Разумеется, он бы никогда не пригубил из чужой посуды, из той же самой брезгливости и гордости но малкольм был единственным исключением твоего здоровья он сделал глоток отличного арлизийского и не поставил кубок обратно а обхватил его ладонями держа перед собой и испытующе глядя на короля и какова причина для всего этого а что нужна причина охмельнулся малкольм и оказалось что то ли он не так уж пьян то ли стремительно трезвеет «Думаешь, мало их?» «Но ты напился сегодня?» — уронил Грегор, не желая думать, что его слишком долго не было при дворе. Вдруг у старого друга уже вошло в обыкновение коротать вечера с бутылкой. «Что не так?» «Всё», — глухо сказал Малкольм, глядя куда-то мимо него, так пристально, что, будь он некромантом, Грегор бы решил, что король увидел призрака. «Всё не так. Бастельера». Тебе было когда-нибудь стыдно за прошлое? Так стыдно, чтобы кровь мёрзла. Нет, спокойно ответил Грегор. Я не делаю того, за что придётся стыдиться. А того, что делаю, не стыжусь. О да, протянул Малкольм с непонятной злостью. Я и забыл. Ты же у нас безупречный, безгрешный, как семеро благих и неприкосаемый, как Барготово задница. Это я, дурак. Дай. Он потянулся через стол, бессермонно забрал кубок у Грегора и опрокинул в себя, а потом хлопнул на стол. Ненавижу это всё, сообщил тускло и снова отвёл взгляд в сторону. Ненавижу. Ты видел её сегодня? Ведь видел же. И только сейчас Грегора осенило. Так вот это всё из-за неё, из-за смазливой бывшей фрейлинки, отосланной Малкольмом целую вечность назад, ещё до войны. Как же её? Нет, имя он помнил, потому что при дворе все наперебой сравнивали эту дурочку с героиней известной старинной легенды. Но род мелкое дворянство из провинции. Впрочем, какая разница, если она давно замужем? Джанет Вальдерон, бывшая прекрасная Джанет Видел, сухо подтвердил он. И что? Тебе напомнить кое о чём, или не стоит? Напомнить? С той же прорывающейся злостью переспросил Малкольм, что у нас крепкий торговый договор с Этле и полная казна, приданная моей жены? Да, это была достойная цена. Что ты женат и у тебя дети, ещё холоднее сказал Грегор. Что твоя королева достойнейшая из женщин а не какая-то. «Молчать!» — прошипел король, и Грегор осёкся. Если бы Малкольм крикнул, но этого сиплого шёпота, слышанного им всего пару раз в жизни, боялся даже он. И почти не стыдился этого. «Скажешь про неё дурное слово?» — тем же бесцветным, хрипловатым голосом предупредил Малкольм. «Не смей! Слышишь?» И не собирался, независимо пожал плечами Грегор, в свою очередь забирая кубок у короля и наливая вина. После такого стоило выпить. В конце концов, она замужняя женщина уже сколько? Лет 15-16, угрюмо дозвался Малкольм, и уже это само по себе было неслыханно, чтобы он помнил какую-то девицу так долго, 16 барготовых лет. И у неё трое детей, безжалостно сказал Грегор чувствуя себя целителем, вскрывающим нарыв. И вроде бы мужам она вполне довольна. Хороший был выбор, твой, между прочим. Заткнись, болезненно морщись, попросил Малкольм и посмотрел на кубок в его руках с тоскливой жадностью. Сам знаю. А вот ты ничего-то не знаешь. И про детей. А что, дети? удивился Грегор, снова невозмутимо отпивая вино под взглядом короля. Обычные дети, рослые, крепкие, на родителей похожи. Девчонки такие же сдобные, круглолицые пышечки, как мать, а сын весь от отца. Вильдурунг, кстати, смахивает на короля, тоже светловолосый из Доравяк с истинно дровянским лицом. Неужели Малкольм такой мелочь предусмотрел для счастливого брака своей фрейлинки? Да нет, вряд ли. К чему? Мальчишка Вальдерона во сегодня представлял, мог бы и вызвать подозрение. Такой же длинный, как Малкольм в его возрасте, плечистый и с упрямой челистью. Только вот Джанет вышла замуж за Вальдерона 16 лет назад, и они сразу уехали. А наследников представляют ко двору в 14. Борготово дерьмо. Неужели Малкольм напился из-за того, что бывшая любовница наплодила законных отпрысков, а не его бастарддов? но не мог он всерьёз рассчитывать на ней жениться. У тебя тоже дети, сказал он, насколько сумел мягко. Прекрасные дети, благословение богов. Креспин, замечательный парень, и Кристиан тоже. Двое сыновей, две дочери. Малкольм, тебе ли гневить Семирых? И Биатрис. Ох, молчи про Биатрис, поморщился Малкольм и всё-таки потянулся за кубком, который Грегор безропотно отдал поскольку вина там почти не была. Беатрис. Он допил остаток, посмотрел на пустойку в штын, потом на дверь, за которой наверняка дежурит верный Джастин. Она великолепная королева, торопливо сказал Грегор, хотя у него самого уже начало подниматься глухое раздражение. Как можно быть подобным болваном и не ценить то, что имеешь? Быть мужем прекраснейшей женщины своего времени и вздыхать о провинциальной простушке и дурочке. Счастье ещё, что у Джанет Вальдерон хватает ума не заигрывать с бывшим любовником. Сегодня на балу она явно старалась держаться как можно скромнее и вообще подальше от Малкольма. Определённо, её счастье. «О да, изумительное!» С редкой для него саркастичностью согласился Малкольм, снова доказывая, что не так уж пьян. «Образец королевы, можно сказать». И мать тоже прекрасная. А если ты спросишь, чего мне ещё нужно, я тебе барготом клянусь, дам по морде. Или хоть попытаюсь. Достойно оценил он свои нынешние возможности по сравнению с трезвым Грегором. Дрянь. Какая же я дрянь, бастельера. Опьянение его дошло до той ступени, когда начинаешь жалеть себя, и в самом деле кажется, что весь мир несправедлив. Малкольм поставил локти на стол, уронил голову на сплетённые пальцы и глухо проговорил, не заботясь, слышит ли его собеседник: "Но Грегор на слух никогда не жаловался. А ведь это могли быть мои дети, все трое. И она смотрела бы на меня, как на него сейчас. Я же сам его выбрал для неё, самого честного, самого доброго." лучшего из своих лордов. А теперь... Теперь хочу его убить. Она с ним счастлива. Счастлива же, барготого дерьмо. И мальчишка этот... Тебе своих мальчишек мало? Чувствуя, что лицо застыло, словно на морозе, поинтересовался Грегор. Или хочешь старое вернуть? Малкольм, не дури. Мёртвое должно лежать в земле. Это я тебе, как и некромант, как друг, говорю. «А у вас, то есть между вами, ну, приблизишь-то ее к себе опять, если муж это стерпит. А она...» Про себя он успел подумать, что Вальдерон в таком случае может стать очень большим препятствием, но Малкольму прям, как сто ослов. И если он действительно решил... Проклятие. Нехорошо-то как. Беатрис такого не заслуживает. «Болван!» Громко и очень чётко сказал Малкольм, поднимая голову и глядя прямо ему в лицо. Ты так ничего и не понял. Она счастливо. Она на него смотрит, будто будто во всём мире других мужчин и нету. Она светится. Моя Дженнет. Да я лучше сам себе руку отрублю, если полезу между ними. Ну и хорошо, выдохнул немного успокоенный Грегор. И правильно. В конце концов, если Вальдероны столько лет просидели в поместье, вряд ли они останутся в столице надолго. У них дочери вошли в возраст. Наверняка это единственная причина для выезда. Девицы миленькие, воспитанные, с отличным приданым, выскочат замуж быстро, как пробка из бутылки, с огристым фраганским. Сын дара у него нет, значит, либо в гвардию через пару лет, либо в придворные бездельники. Либа останется дома управлять имением. В любом случае это не то, о чем следует переживать. Да Грегор ему сам с удовольствием окажет протекцию, если Дженнет Вальдерон в благодарность будет держаться подальше от двора, лишь бы Малкольм не натворил глупостей. А знаешь Бастельера? Король вдруг встал и покачиваясь вышел из-за стола, подошел к резному шкафчику в углу и достал из него еще один кувшин, побольше прежних бутылки в две. Грегор закусил губу, окончательно переставая понимать происходящее. Зачем? Зачем держать выпивку в кабинете, если стоит велеть и принесут из подвала? Ответ ему не нравился. Очень не нравился, и он вгляделся в лицо Олкольма, ища то, о чём раньше просто не думал. Ну, по глазам сейчас ничего не понять, но должны же быть следы на лице. Лопнувшие мелкие сосуды, постоянная брёзглость, Нет, если Малкольм и позволял себе лишнего, то либо недолго и нечасто, либо его целитель хорошо скрывал такие вещи. Ладно, с этим Грегор позже разберётся. Если же это просто внезапная тоска, то... Он ведь не лгал и не позёрствовал, утверждая, что нужно отпускать то, что умерло. Хоть людей, хоть любовь. И если Малкольму всего-то надо напиться разок, чтобы окончательно забыть свою прекрасную Джанет, да и ради благих. Знаешь, повторил король, возвращаясь и плюхаясь в кресло. Да, терпеливо уточнил Грегор. Иди к Барготу, сказал вдруг Малкольм совершенно трезвым голосом, мгновенно выдавшим, что он абсолютно просто дико пьян. Пить ты со мной не будешь. Слушать да я и сам не стану, говорит. А ней, не с тобой. Так что иди. Иди, Грегор. «Я... завтра все будет как надо». И он, пожалуй, был прав. Если бы Грегор мог остаться и помочь, он бы так и сделал, что бы там не нес пьяный Малкольм про свою великую любовь. Но кое-что надо переживать в одиночку, как зверь, что забивается в логово, не позволяя другим увидеть свою слабость. Малкольм ему доверяет, конечно, но завтра может и пожалеть, если наговорит лишнего». Гордость Дорвинов ни на каких весах не уступит гордости Бастильера. Поэтому он встал и кивнул. Сказал негромко: "Понадоблюсь, позовёшь, как обычно, в любое время". Увидел короткий кивок в ответ и пошёл к двери. Уже почти взялся за ручку, но тут в спину прозвучало: "Стой". Грегор замер, потом повернулся. Малкольм сидел, откинувшись на спинку кресла, и сейчас было хорошо видно, как он постарел, то ли за эти 10 лет, что они толком не виделись, то ли за несколько часов, прошедших после бала. Бывает и такое, оказывается, что часы длятся дольше, чем годы. Под голубыми глазами короля набухли мешки, лицо расплылось, да и сам он разом погрузнел, а плыл, как тающий по весне сугроб. И Грегор поклялся себе, что обязательно вытащит друга хоть на охоту. Плевать, что он сам ее терпеть не может. Малкольм-то любит. Хоть просто на тренировочную площадку. Безобразие же так распускаться. А женщины это пройдет. «Если забуду», — продолжил Малкольм со странной пугающей неторопливостью, «можешь потом напомнить». Даю тебе разрешение жениться, когда захочешь и на ком захочешь. Слова больше не скажу. Но с условием. «Каким?» — вскинул брови Грегор, гадая, что это, пьяная прихоть или настоящее обещание. Большой серо-белый кот вывернулся откуда-то из-под стола, прыгнул к королю на колени, потерся мордой, с подозрением косясь на Грегора. «Женись по любви, болван!» Так слёво выдохнул Малкольм, запуская пальцы в шерсть кота. Ты не король, тебе можно женись на такой, которая будет стоить всего. Всего остального, понимаешь? Титулы, состояние, договоров, мать их барготову, чтобы за неё всё это отдать и не жалко. Я бы отдал, хоть сейчас, да поздно. И ты запомни, Один раз повернёшь не туда, и всё. Всё, Грегор, понимаешь? Ты же умный, умнее меня. Я всегда это знал. Только зря слушал тебя. Ты всё мне тогда сказал правильно, что корона стоит счастья. Моего, её. Ее... Нет, Грегор, не стоит. Жизни, да, а счастья нет. Жаль сыну этого сказать не смогу. Не поймёт. И тоже поздно. Твои сыновья Грэгор хотел сказать, что Креспин и Крестьян уже сейчас видно истинные принцы, спокойные, рассудительные, и оба на удивление хорошо понимают, в чём состоит их долг. Но Малкольм измученно махнул свободной рукой и повторил совсем глухо: Иди. А потом снова уронил голову. И Грегор, помолчав несколько мгновений, тихо вышел, плотно закрыв за собой дверь.